Глава двадцать 29. Спасибо, Брюха, не наполнишь. Проворчал оборванный парнишка в колпаке, и цепкий и тяжелый взгляд серых глаз под выгоревшими ресницами так и впился в лицо княжне. Невеста, уже одетая к свадьбе, была чудо как хороша, а от смущения страха и вины, что легкой тенью легла на тонкие черты, казалась еще прекраснее. Розовые щёчки расцвели ярче, а в распахнутых глазах блестели готовые пролиться слезы. Но немая просьба и искреннее раскаяние Беломястовны не тронули сердца паренька. Он протянул руку и открыл широкую перепачканную ладошку. «Что, княжна, не найдётся ли у такой красавицы пары монет для словницы Ханны? Ведь неровён час летит словечко, упорхнёт и пойдет по языкам». Узнает князь, что его невеста. «Едва ли ты меня напугаешь, словница? Мой жених уверен, что я желала отравить его, а потому, что бы ты ни сказала, вреда не будет, а глядишь и оправдаешь меня». Ответила Эльжбета, стараясь казаться спокойной и насмешливой, но светлый, как звон колокольчика, голос княжны надломился и прозвучал жалобно и тихо. «Может, и оправдаю». Медленно и грозно ответил мальчик попрошайка. Может, и по нраву придется черному кровопийце, что его женушка с радужными тварями договор заключила? Может, у него найдется монета для словницы? Едва ли можно было узнать гордую паву Ханну в этом смешном заморыше, но в голосе попрошайки, пусть всего на мгновение, прозвучала стальная уверенность и угроза. И Эльжбета послушно опустила голову, толкнула рукой дверь и крикнула. «Юлитка, подай шкатулку!» Послышались торопливые шаги. Юлитка, что подслушивала под самой дверью, побежала исполнять хозяйское повеление. Попрошайка вновь надвинул на глаза штопанный колпак и запахнул старую одежду. На какое-то мгновение и в серых глазах мелькнула тревога. А вдруг не за деньгами побежала расторопная девка? Кликнет юлитка-дружинника. Нет, много было дела в тот день у княжьих дружинничков. Где праздник, там бесчинство втрое. Самое раздолье вору в толпе, а поймают воришку, вот и драка. А в общей драке и до смертоубийства недалече. Ну, скажет служанка, что забрался в покое княжный паренёк-попрошайка. Так что в том странного? В толпе ему верная гибель, а так подаст княжна милостыньку ради матушки-землицы. В другой день вывели бы паренька тотчас во двор, да за наглость поучили хворостиной. А тут до неволи. Пусть сделает невеста угодное земле дело, а тумаков своих парнишкой в другой раз получить успеет». Точно так и подумал Юрек, когда Юлитка ухватила его во дворе за рукав и прошептала, что в покое «белой лебеди» забрался бродяжка. «А не похож бродяжка на Тадеуша из дальней гати?» С нарочитой усмешкой спросил Юрок, не сводя глаз с толпы, где в первом ряду улыбалась плечистому дружиннику Каторжина. От княжьей взбучки еще горели гневом и стыдом уши ныл ушибленный бок. «Не похож, мальчик совсем, мне едва по плечо, отозвалась служанка. «Так и пусть бы с ним», — отозвался Юрок. «Оставь, Юлитка, не твоего ума дела! Решила княжна облагодетельствовать перед свадьбой живую душу, что ж тут странного. Последний денёк под родительской кровлей, завтра поутру ей в черну ехать, чудовищу в логово. Самое время земную душу отмолить, судьбу щедрым подарком умилостивить. «Какой ты умный, юрик пролепетала Юлита, поглаживая пальчиками напряженное плечо палочника, но Юрок, видно, не заметил этой ласки. Он видел лишь, как Каська вытянулась во весь рост, словно выглядывая кого-то. Знать все ждала, что появится на площади красавец Манус. Вместо этого откуда-то из угла дома вылетел, сломя голову, маленький оборванец. Знать тот самый, о котором говорила Юлита, потому как служанка вскрикнула и указала на мальчишку пальцем. Колпак бедного парня съехал на бок, мелькнули рваные штаны до да басы и пятки, и мальчишка стрижом нырнул в толпу. Юрок невольно подивился, как легко, лихо толкаясь, бронясь и скользя между зеваками, бродяжка пробирался против течения голдящего потока толпы. Его колпак мелькнул в пёстром море, и тотчас к общему гамму прибавился еще один отчетливый и знакомый звук. Из-за угла стрелой вылетел княжеский гончак Прошка и слаем устремился по следам паренька по прошайке. Да только псу повезло меньше. Едва сунувшись в толпу, он получил пару раз сапогом, взвизгнул, сунулся снова, запутался в широкой бабьей юбке, порвал ее, получил по ребрам каблучком нарядного сапожка, зарычал, в зубы. Баба шарахнулась и прохо нырнул в гущу народа. Юрок, развеселенный зрелищем, поискал пса глазами в гомонящей толчее, но в этот момент людское море вздохнуло одним глубоким общим вздохом и подалось вперёд. На покрытом алым бархатом цвета жениховой силы помосте появился хозяин Бялова, добрый князь Казимеш, в изумрудно-зелёном кафтане, положенном господину Золотнику. В толпе радостно закричали, приветствуя хозяина, но тотчас умолкли, потому как в одно мгновение за левым плечом князя вырос жених. Солнце коснулось кровавого рубина на его обруче, и камень вспыхнул, как глаз радужного чудовища. Юрок с любопытством рассматривал весь наряд жениха, и в особенности этот горевший во лбу рубин, знак высшего мага, да простенький на вид небольшой кувшинчик, обвязанный по горлышку золотой цепочкой. «Знать, от сглаза бережётся», — подумал Юрок, оглядев крепкую фигуру властителя Черны с некоторым уважением. «Хоть и высший маг опаску имеет, завсегда найдутся силы, от которых никакое колдовство не спасёт». И Юрек с тоской посмотрел на замеревшую от предвкушения зрелища Катаржину. Нашлась в слабенькой ведьме Каське такая сила, что его палочника Юрека на колени поставила. Сердце вынуло и ножкой растоптало.